Глава шестьдесят шестая. Точка бесстрастного внимания. Управляя здоровьем в теле, нужно видеть, что все маленькие потоки движений сходятся к большим полостям, собирающим эти потоки. Это происходит потому, что они менее ощутимы, чем отдельные потоки движения и не обладают такой же значимостью, как потоки ощущений. Все потоки ощущений стекаются, а из них осуществляется управление потоками. Потому усилие по управлению здоровьем в теле должно исходить из пустоты бесстрастного внимания, которое способно вместить все ощущения, наполняющие тело. Точка усилия, направляющая все ощущения движений тела, сама себя не ощущает, оставляя значительность ощущений приходящим потоком. Потому ощущение отсутствия ощущений всегда находится позади существующих ощущений, назовем его «средоточием всех ощущений». Это «средоточие ощущений» позволяет всему случаться вольно и легко, ничему не нанося вреда и ущерба. Тогда... Все ощущения служат усилению состояния здоровья, которое, по сути, является состоянием ощущения отсутствия ощущений. В этом средоточии нет противопоставления ни одному ощущению, поэтому ни одно движение тела не действует против этого средоточия. Древняя мудрость Желтого Императора «В человеке есть море мозга», «Море крови», «Море силы дыхания» и «Море пищи и питья». Эти четыре понятия соответствуют четырем морям. Если в «Море силы дыхания» — избыточность, тогда силы дыхания» наполняет грудную клетку и возникает ощущение печали и тоски. Человек дышит ускоренно, лицо у него красное. Если в «Море силы дыхания» — недостаточность, тогда «Силы дыхания» — мало, и недостаточно для того, чтобы говорить. Если в море крови избыточность, тогда человек все время думает, что у него большое толстое тело, он ощущает тоску. Если в море крови недостаточность, тогда человеку кажется, что он очень худой, он зажатый, напряженный, жадный. Если в море пищи избыточность, тогда в животе все время ощущается распирание и вздутие. Если в море пищи недостаточность, тогда человек чувствует голод, но при этом он не может есть. Если в море мозга избыточность, тогда человек чувствует себя легким и здоровым, его движения слишком сильные и широкие. Если в море мозга недостаточность, тогда у человека кружится голова, в ушах шумит, В коленях слабость, ломота, глаза видят нечетко. Он чувствует тоску, уныние, тело его ленивое, движется с трудом, ему все время хочется лежать и спать. О взаимосвязи жизни и смерти. Практическое осмысление. В древности говорили, что только не стремясь в густоту ощущений жизни можно по-настоящему внимательно отнестись к смерти. Путь здорового долголетия – это путь отдаления смерти. Для этого нужно по-настоящему ценить жизнь, но тогда нужно перестать с ней отождествляться. Смерть существует лишь потому, что есть жизнь, и, как это ни странно звучит, но чем меньше цепляешься за жизнь, тем медленнее приближается смерть. И если не будет смерти, то и жизни неоткуда взяться. На пути познания природы и судьбы самой важной точкой является познание взаимосвязи жизни и смерти. Если хочешь познать, в чем суть смерти, должен познать, в чем суть жизни. Можешь понять суть начала, только вернувшись туда с конца. Для того, чтобы понять суть своей кончины, необходимо обратиться к сути своего начала. Так что постижение конца должно начаться с настоящего мгновения. Если распущенность правит сейчас, то и в конце она будет править. Если свободен и не опутан узами сейчас, то и в конце будешь свободен.